Разбойники уставились на Грона, предвкушая новое зрелище. Грон обвел всех внимательным взглядом. Семеро вместе с Покрастом по-хозяйски расселись вокруг костра. И еще четверо повели лошадей. Рослый жеребец, видимо, принадлежавший атаману, уж очень он выделялся на фоне остальных, улучил момент и куснул своего поводыря крепкими зубами. Тот заорал. Разбойники заржали. Но Покраст, который заметил его взгляд, только растянул губы в змеиной усмешке. — А ты сообразителен! — он задумчиво посмотрел на Грона. — Пожалуй, ты сможешь быть полезен. А разбойники, уже поумеревшие гогот, разочарованно отвернулись. Похоже, представление отменялось. Только Карм, подошедший вплотную Грону, рассчитывая на первых ролях поучаствовать в веселой забаве, недобро сверкнул глазами и, зло выпитья губы, повернулся к атаману. — Да чем он может помочь? — Карм, если бы я хотел услышать умную мысль, то скорее спросил бы жабу, чем тебя, — саркастически произнес Покраст. Ватага снова захохотала. Карм злобно зыркнул на атамана и попытался пнуть Грона, но его нога неожиданно просвистела по воздуху, и в следующее мгновение Карм обнаружил, что лежит на спине и охает от боли в затылке. Разбойники ржали, как сумасшедшие. — А ты не так прост, как кажешься, соплячок, — заметил Покрас. Карм побагровел, скачал на ноги и выхватил кинжал. — Я хочу жизнь этого сопляка, Покрас. — Нет, — Карм побагровел. — Я с тобой уже полтора года. Я помог тебе ускользнуть от стражей сестрарха остроса Я вместе с тобой прорвался сквозь облаву, устроенную тысячей базилиуса, и ты не можешь отдать мне этого сопляка. Грон мысленно присвистнул. Во время ночевок у костров он частенько слушал рассказы о знаменитых разбойниках и опасностях караванных путей, и только за самыми знаменитыми пускали гончих из тысячи базилиуса. Ты всегда получал щедрую долю, Карм. Твое место у костра всегда было рядом с моим. Разве ты недоволен? — холодно произнес Покрас. — Я хочу жизнь этого сопляка, — упрямо произнес Карм. Покрас покачал головой. — Эх, Карм, Карм! Ты был хорошим побратимом, но что-то в последнее время ты стал слишком распускать язык. Покрас вскочил на ноги, одновременно сбросив плащ и выхватив меч. — Ты хочешь бросить вызов атаману? Карм несколько мгновений сверлил Покрасто зломным взглядом, потом опустил кинжал и отвел глаза. — Нет. — Что ж, — усмехнулся, опуская меч Покрасто, — твоя воля. И, сделав вид, будто прячет меч в ножны, внезапно, резким движением, вонзил меч Карму под ребра. Несколько мгновений Карм недоуменно разглядывал торчащий у него из живота меч, потом поднял удивленные и уже туманившиеся глаза на атамана, губы попытались что-то сказать. — Не люблю строптивых, — холодно произнес Покраст и выдернул меч. Туша Карма бревном рухнула на землю, едва не задев костер. Покраст обвел притихших разбойников холодным взглядом. «Кто-нибудь уберите эту падаль!» Трое разбойников проворно вскочили на ноги и отволокли оба трупа куда-то в сторону. Покраст повернулся к Грону. «Я думаю, ты понял, что происходит с теми, кто мне не очень нравится». Грон молча смотрел на него. Покраст принял это за оцепенение и слегка ухмыльнувшись уселся на свое место. «Сядь!» Грон опустился рядом со своим свертком, Небрежным жестом сунув руку внутрь и захватив между пальцами четыре сюрикена. «Твой прежний хозяин был прав насчет школьного каравана», — Покрасто усмехнулся «Только он не знал, что этот караван повезет налоги, собранные сестра Архом Роула, и что караванщик уже нанят». Он поднял глаза на Грона. «А нам бы не помешал человек внутри каравана». Грон молчал. Покрас, все еще пребывая в уверенности, что это молчание вызвано страхом, приказал. «В роуле наймешься в караван на любую должность. Когда караван остановится на ночлег на этой стоянке, зарежешь караванчика и поддожжешь палатки. Эй, соплючок, очнись! Никто не собирается делать из тебя жареное мясо. Ты понял, что надо сделать? Да. Ну и ладно». Покраст удовлетворенно наклонил голову и кивком указал на мешок и «Дай сюда!» Грон медленно покачал головой. «Я не буду этого делать!» «Что?» Вопрос прозвучал сухо и хлестко, как щелчок кнутом. Грон спокойно смотрел на Покраста слегка сузившимися глазами. «Я не подам мешок и не зарежу караванщика!» Покраст хищно усмехнулся. «Выходит, я немного рано», — зарезал Карма. Он лениво потянулся к кинжалу, раньше принадлежавшему мертвому разбойнику. «Что ж, что касается тебя, это поправимо». И он неуловимым движением метнул кинжал в лицо Грону.